Испытание По существу это разновидность уроков, отличающаяся тем, что напрягает не одну твою слабую сторону, а сразу значительную совокупность твоих личных и душевных качеств. В результате прохождения испытания ты резко растешь в нескольких направлениях и в целом становишься сильнее. В отличие от уроков, испытания всегда единичны и не повторяются при их непрохождении. Испытания бывают неотвратимые, например, внезапное стихийное бедствие, а бывают с возможностью выбора, вызовы. Например, неожиданное предложение новой интересной и перспективной работы, но в непривычной отрасли или связанной со значительными материальными потерями на начальном этапе. Испытания всегда вносят много новых впечатлений в твою жизнь и всегда дают множество новых возможностей. Даже если поначалу ты испытываешь только страх, ступор и панику, потом ты поймешь, что именно испытания дали тебе самые яркие, интересные приключения в жизни. В целом старайся не бояться любых уроков и испытаний. Их сложность всегда подобрана так, что ты действительно способен с ними справиться, если, конечно, напряжешься и изменишь свою привычную реакцию в подобных случаях.